О том, что чудовища обитали именно за серой каменной стеной, он уже не сомневался. Во-первых, стрела. Трудно вообразить, как бы ею смог пользоваться обычный человек. Во-вторых, высоченный черный столб. Для чего он мог понадобиться великанам, на нос придумать не смог. Но то, что людям он был бесполезен, это наверняка. В-третьих, огромные двойные двери в стене. Уш их-то для себя люди никак не стали бы ставить разве чтобы проезжать на нартах, но для нарт хватило бы и втрое меньших. Оставались, правда, вопросы. Например, почему там были такие же карагба, как и те, что он видел в Лавозере? Ведь они предназначались для людей, раз в них были маленькие подрост человека-двери, такие же, как и в ведущем сквозь стену проходе с крутящимся столбиком. Неужели люди жили рядом с чудовищами? Или великаны насильно держали их возле себя, для того и высокий забор, чтобы заставлять работать и забивать на мясо, как делали сами люди с теми же оленями? Но где в таком случае жили сами чудовища? Их гигантские вежи он бы увидел наверняка. Хотя почему он решил, что великаны должны жить так же, как люди? Может, они рыли под землей огромные норы? Только Нанас успел подумать про гигантские вежи, как тут же увидел одну из них, вдалеке, справа от дороги. Она немного походила на человеческий короб, но выглядела все же по-иному. Взять хотя бы то, что она и впрямь была, огромны, раза в три, а то и в четыре выше самого высокого короба, который он видел до этого. И еще у нее было совсем нехорошо с окнами. Они располагались и выглядели не так, как виденные прежде, а в дополнение в стенах этого жилища виднелись еще какие-то углубления и выступы, которые на человеческие окна походили совсем уже мало. Наконец, одна из стен имела небольшой наклон, что вообще делало увиденное не похожим ни на знакомое уже на носу короба, ни тем более на саамскую вежу. Такой дом определенно мог принадлежать только чудовищам. Путник бросил в сторону хорей, приказывая оленям остановиться. Те послушно сбавили ход и замерли, шумно выдыхая облачка морозного пара. нас тоже замер, судорожно размышляя, что делать дальше. И впереди, и позади были логовы чудовищных великанов. Он не видел иного выхода, как делать большой крюк по лесу, объезжая их стороной. Но ехать по лесу на нартах — то еще удовольствие. Сколько он потратит на это времени, да и проедет ли вообще? Нанос в полной растерянности посмотрел на Сейда пушистым серобурым комом, свернувшегося в его ногах. Тот поднял плоскую морду и устремил на него внимательный взгляд. «Что?» — говорили умные желтые глаза друга. — Тупик? Затруднение? Не знаешь, что делать? А с чего ты вообще взял, что эта штука впереди опасна для нас? Лично мне так вовсе не кажется. Подумаешь, большой кривой кусок камня. Ты что, никогда кривых камней не видел? Нанос сдвинул назад капюшон и почесал затылок. А вправду зачем сразу ударяться в панику? Да, ничего подобного он раньше не встречал. Но за эти два без малого дня он увидел столько невиданного ранее, что если бы все это было связано с большеногими существами, им самим, его оленями и сейдом давно бы уже полакомились эти многочисленные полчища великанов, оставив несъеденными разве что нарты, да еще хорей поковыряться в зубах. Да, это все не могли сделать люди. Почему он решил, что гигантские чудовища умнее людей — и более умелые, чем они. Единственное, кто действительно мог сотворить подобное – духи. Зачем, почему, как – это уже другие вопросы. Но духи делали что-то здесь, на Земле, в среднем мире, как правило, для людей, а уж никак не для каких-то чудовищ. Правда, тут же поправил себя на нос – это относится к добрым духам. Помыслы злых, как известно, отличаются невероятной хитростью и коварством. Он вновь почесал затылок. Так что же делать? В конце концов, друзьям следует доверять. Тем более такому верному и умному другу, как Сейд. Опасность тот чует всегда и еще ни разу хозяина не подводил. Нанос решительно затянул капюшон, выбрался подобрать хорей, Снова удобно устроился в кереже и погнал оленей вперед. Будь что будет, а когда будет, там и посмотрим. Оставив позади гигантский скособоченный короб, он немножко успокоился. Ни из этого короба, ни из тех поменьше и обычной формы, что оказались возле него, никто не выскочил и за нартами не погнался. Там и вообще везде вокруг все было занесено снегом нетронутым, белым, чистым. Заодно Нанос попенял себе за недавнюю панику, ведь там, где он увидел гигантскую стрелу, тоже не было никаких следов, ни великанских, ни нормальных, человеческих или звериных. Настроение вновь стало подниматься. Единственное, что тревожило теперь юношу, небо вновь затягивалось облаками. Нанос глянул на ближнюю сопку над вершиной которой еще просвечивал сквозь серовато-белесый слой яркий круг солнца, и обомлел. Наверху сопки лежал белый шар. Он был огромным, учитывая расстояние не меньше трехрядного короба, и поскольку был совершенно круглым, можно было не убеждать себя, что это просто камень. Да и не бывает таких абсолютно белых огромных камней». Скорее уж, это могло быть снежным комом, что скатывает из липкого снега ребятня. Только этот ком мог скатать разве что великан. Тьфу ты, опять великан! На нас не на шутку начал на себя злиться. Решил ведь уже, что великанам такие вещи не под силу. И никакой это не снежный ком. Даже издалека видно, насколько он гладкий и ровный. И к тому же очень красивый. А такую красоту могут создать только добрые духи поэтому нужно считать этот шар добрым знаком, сулящим ему непременную удачу. Сейд одобрительно гавкнул, словно подслушав мысли хозяина, и Нанос из мира духов быстро вернулся к действительности. Он подумал, что пора бы, пожалуй, сделать остановку, и олени уже стали выбиваться из сил от быстрого бега, и подкрепиться им всем не мешало бы. Сэйд опять радостно гавкнул. «Точно!» — в который раз подумал на нос. «Этот пес определенно умеет подслушивать мысли». На этот раз он решил не засиживаться долго. Останавливаться на ночлег было еще слишком рано, а погода начала портиться. Хотя мороз и спал, зато подул неприятный ветерок, и облака на небе сомкнулись большой плотной шкурой, которая на глазах темнела» грозя разразиться снегопадом. До непогоды нужно было проехать как можно большее расстояние. нанос очень надеялся за сегодняшний день добраться до широкой дороги, ведущей к Мурманску, поэтому похлебку варить он не стал, ограничившись лишь несколькими кусками лосиного мяса, зажаренными на ветке, да чаем из брусничных листьев. Не стал он и распрягать оленей, для начала сам, раскидав ногой снег, убедившись, что ягеля под ним достаточно. Дальше поехали хоть и быстро, но уже без прежней излишней торопливости. Сытый пес отказался залезать в Кирежу и бежал на своем привычном месте справа от оленей. Скоро вдалеке справа опять показались короба. Их было довольно много, и обрадованный на нос решил, что это упоминавшийся небесным духом оленегорск а значит, они уже подъехали к широкой дороге. Чтобы убедиться в этом, он достал карту, но точно определить по ней, где они находятся, не сумел. Понял лишь, что о Ленигорском это селение быть никак не может. Тот вообще не прилегал к дороге, по которой они сейчас ехали. Точнее, в него, в конце концов, та дорога почти упиралась. Это же селение лежало в стороне. Нанос еще раз внимательно вгляделся в карту. Там было нарисовано некое маленькое скопление черных квадратиков справа от ниточки дороги. Если предположить, что они проезжали сейчас мимо него, до Мурманской развилки оставалось совсем недалеко. Сердце юноши взволнованно дрогнуло, но чересчур ликовать он не спешил. Карта картой, а вот когда он все увидит своими глазами, тогда и порадуется».